а семь С кем? одновременно со мной воскликнул удивленный и довольно взъерошенный огненный. Жаль, что они поставили в известность о вашем браке заранее, в любом случае с меня подарок радостно сообщил претендент на битье поками. Харльд объясни толком, потребовал феймос, какой брак о чем ты говоришь? Ой океану, тебе ли объяснять основы темного мира. «Уж сколько времени ты провел за его изучением, наверное, даже рожденные в нем столько не знают». Неожиданно явившийся красный демон с комфортом устроился неподалеку на подушках и демонстрировал широчайшую улыбку. «А конкретнее?» – потребовал мой демон. «Обернись, и сам все поймешь», – посоветовал ему брат. Лицо красноволосого мужчины преобразилось, и я вновь увидела облик того существа, с которым встретилась в колодце – кожа приобрела темно-красный оттенок, на лбу появились рога. Только в прошлый раз они были закручены, как у сидевшего напротив демона, откровенно забавляющегося происходящим, а сейчас отростки выпрямились и торчали исключительно вверх. Феймос ощупывал свою голову, и на его лице отчетливо читалась растерянность и удивление. Кровью обменивались и, Красный демон склонился в мою сторону и прищурился, словно кот пригревшийся на солнце. Это плохо, не удержалась я от вопроса. Смоя для чего, философски отозвался собеседник. Я поделился с ним кровью и тьмо и мы стали братьями по крови. Харльд, демонова душа, подскочил на ноги феймос. А что за слова произносили во время обмена кровью? — заинтересованно спросил Харальд у меня, игнорируя взволнованного брата. Обещали дать друг другу свободу, поспешила ответить я и замерла в ожидании пояснений. — Ну да, ну да, — значительно покачало головой коварство в мягких подушках. — Это совсем не то, о чем ты подумал, — взорвался огненный. — А я вообще сейчас ни о чем не думал, — еще шире улыбнулся демон. — Я лишь забавляюсь, как такой умный и начитанный светлый маг Мог совершить обряд, не заметив этого. Постойте-ка, теперь во мне начало разгораться негодование. Вы же не хотите сказать, что обещание дать свободу может означать брачные обеты? Именно, в самую точку, сестричка. Кстати, как тебя зовут? Он искренне радовался нашему недоумению и веселился над ситуацией. Эмили, прошептала потрясенная до глубины души. Брат! но ты же должен был догадаться обратил свое внимание демон на фейймаса чувство собственничества неконтролируемая ревность и желание постоянно находиться рядом отслеживание перемещений стремление защитить ценой жизни и самое главное всепоглощающее желание обладать своей акате я беззвучно хватал ртом воздух угадывая в перечисленных признаках поведения лорда фейймаса и свое целовались и воровал Харльд мне понизив голос. Ага выдохнула я и тут мой муж взорвался. Те тебя совершенно не касаются наши отношения. Что и требовалось доказать широко развел руки в стороны брат мужа. ержись, сестренка мужчины недавно получившие о коте жуткие собственники. Хальд оставь нас попросил феймос. Я ненадолго покину ваш гостеприимный дом, ругайтесь на здоровье. С последним пожеланием красный демон удалился, растворившись в пространстве. И ты не знал? Гневным взглядом уперлась я в рогате лицо. Но долго выдержать не могла. Он выглядел растерянным и потрясенным, я едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Харльд постоянно подчеркивал, что у каждого заклинания есть обратная сторона. Фмы уставился задумчивым взглядом в мягкие подушки, где совсем недавно располагался его брат по крови. Аринтус все никак не мог объяснить себе желание привести тебя в темный мир. Маия должна была здесь завершить начавшиеся изменения. Так я и думал, оказывается это зов демонов заставлял привести Акате в свой дом. Теперь и у меня будут рога, встревожилась я и принялась ощупывать голову. Не думаю, Задумчиво отозвался виновник всех бед. мы вложили иной смысл в слова, когда обменялись кровью. Хальд спасал мою жизнь и хотел передать мне тьму дал клятву быть братом вот ворвался торжествующий голос красного демона в тишину дома. Фи фигура мужчины проявилась на прежнем месте, но теперь в его руках находился свиток и он им потрясал как знаменем читай. Брат по крови сунул огненному документ и посмотрел с торжеством. Мой муж аккуратно развернул длинный лист бумаги и углубился в изучении текста на неизвестном языке. Буквы показались мне знакомыми, и я выудила из кармана спрятанную монетку и принялась рассматривать. Он дал, Наклонился ко мне ближе Харльд, заинтересовавшись кругляшком, подсунул, кинул обвиняющий взгляд на феймасса. и заклинание слежения поставил, как само собой разумеющееся произнес Красный. Так бы демон и поступил. «Это помогло ему отбить меня у низшего демона, когда тот хотел растерзать», — глухо призналась я. Вспоминать недавние события было страшно. «Ты убил низшего?» В голосе Харальда отчетливо прозвучало осуждение. Один светлый маг расплатился с ним Эмили, коротко бросил ему «Фэймос», Тогда ты был в своем праве согласился с ним брат я думала никто не уважает низших и не ценит их жизнь озаачилась я что ты низшие демоны являются очень важными членами нашего общества заверил меня харальд у каждого вида демонов есть свое предназначение водные очищают моря озера реки каменные обмениваются жизненными силами с землей камнями горами огненные следят чтобы света хватало всем живым и А вот низшие убирают грязь в этом мире. Их труд считается самым тяжелым и уважаемым. Они собирают отбросы, падаль, продукты гниения. Это позволяет жить без эпидемии и болезней. Благодаря им наш мир содержится в чистоте. Демонов Харальд выругался Феймос, прервав наш разговор. Убедился? С довольным видом улыбнулся ему брат. Эмили, этот коварный тип прав. «С хмурым видом повернулся ко мне Огненный. Наша клятва оказалась брачной. В те времена, когда темный мир еще не стал цивилизованным и кланы демонов воевали между собой, обещание свободы означало согласен быть супругом». Молча хлопнула глазами, потом еще раз, но это не помогло, и слов не находилось. «Киану, не теряйся, спроси!» Провокационным голосом посоветовал Харальд. Вскинула на него недоумевающий взгляд и и в ответ получила широчайшую улыбку. Видимо, это его нормальное состояние постоянно радоваться жизни и сложившимся обстоятельствам. «Эмили, ты дашь мне свободу?» Феймос придвинулся ко мне ближе и посмотрел взволнованным взглядом. «То есть я хотел спросить, будешь мне женой?» Поправился тут же, поймав укоряющий взгляд брата. «А если откажусь?» Шепотом спросила я Харальда, скосив в его сторону взгляд. — Все равно поздно, ты уже по всем законам его жена, одни рога чего стоят. Так же шепотом ответил мне красный демон. — Соглашайся, такой пир закатим. М-м-м. Согласна быть тебе женой, запинаясь, произнесла слова, которые совершенно не планировала говорить в ближайшем будущем. И согласна дать тебе свободу. — Свершилось! — заорал во все горло Харальд, подняв лицо вверх. Красный демон коварно толкнул меня ладонью в спину и я рухнула в объятиие огненного. Меня подхватили крепкие руки, а потом облик мужа изменился. Рогатая оболочка пропала, и на ее смену вернулся некрасноватый красавец. Не. Меня обнимал лорд Феймос, основатель академии светлых магов. Целуйтесь уже! За завершите обряд по всем правилам. Прикрикнул Хальд единственный кто понимал происходящее и получал удовольствие от ситуации вот ты и женишься океану ох женишься А чему ты радуешься проворчал мужчина оторвавшись от моих губ и сверкнув ярко-синими глазами Оторвать взгляда от меня он не мог вот женишься тогда и обрадуешься С этими словами коварный демон растворился в пространстве, посчитав за лучшее уйти с линией нашей атаки. ва огненных заклинания пронеслись над тем местом, где только что сидел улыбающийся Хальд, а потом врезались в стену. Пир закатили широкие, торжества по случаю нашего брака казались бесконечными. Хальд радовался искренне от всей демоновой души, но нам необходимо было решить еще один вопрос. Кеану предпринял активные действия по розыску в темном мире Фауля, дядя короля Эндриана. Хальд проникся важностью задачей и помогал по мере сил отвлекаясь от празднества. Фауль обнаружился в одном из домов каменных демонов. Он описал перспективы своего восхождения на престол наземного мира, обещал демонам открыть доступ к ресурсам. Е ему поверили и помогали ровно до того момента, пока лорд Феймос не поведал правду. дядю короля из темного мира не отпустили, он остался жить у каменного, отрабатывая свое проживание и средства потраченные темным существом на заговор против Дриана. И лучшего надсмотрещика было не найти. расплата нашла своего героя. Гаи Лютер и Сирил Даркин понесли заслуженное наказание, как изменники королевства оба сгорели на костре. Их семьи допросили с пристрастием и выявили еще несколько сочувствующих заговору против короля. Каждому назначили наказание согласно их вине. Кого-то отправили в южные колонии, кого-то лишили дара. Тех же, кто оставался в неведении насчет планов Сирола Даркина, король решил держать под присмотром. Мы с Киану вернулись в академию, где мой муж не отказался от наставничества, на пару с Виером Нарфом, Они делали из меня совершенного война ровно до того момента, пока я не воспротивилась и не высказала свое решение. Я выбрала специализацию по сотворению порталов. Неожиданно мне очень понравилось путешествовать, воронки перемещали меня в любое место. Я смогла переноситься из наземного мира в темный, где Харальд всегда с радостью принимал нежданную гостью, появляющуюся из вихря». И брат по крови стал для меня в первое время брака поредником между мной и моим мужем, преподавателем по совместительству. Он как никто умел находить слова и объяснять сложные моменты в нашей семейной жизни. А они были. Это только в сказках после свадьбы все заканчивается, а в жизни с нее все только начинается. Двоее обращенных, хранящих внутри себя тьму, не всегда могли найти общий язык. и Харальд стал нашей палочкой-выручалочкой. Король Дриан вскоре успокоился по поводу своего дяди Фауля и все же по окончании моей академии попытался еще раз предложить работу во дворце. Вот тут муж и показал в полном объеме чувство собственничества. Он не желал даже на миг допустить, что кто-то из мужчин будет претендовать на мое внимание, пусть даже в служебном плане как защитника его друга и суверена». Я узнала, почему мое обаяние демона не подействовало на короля Ивира Нарфа. Оказалось, Киану сделал для них амулеты от темной магии. Король и боевик исходили из одинаковых предпосылок, нежелания подвергаться чужому влиянию, так что и эта тайна оказалась раскрытой. Лорд Феймос продолжает начатое дело – обучение и подготовку светлых магов, Он, как никто, понимает опасность столкновения двух миров, и если вдруг это произойдет, то молодые парни и девушки будут обладать знаниями и навыками, чтобы достойно выступить против темных созданий. Эти два мира, разделенные или скорее соединенные лабиринтом, никогда не смогут быть одним целым. Они существуют обособленно друг от друга, и только свет с тьмой, объединяясь, становится живой силой. Так сложилось, и не нам изменять порядок вещей. Вход в лабиринт мой муж надежно замаскировал. Теперь нам не требовались романтические встречи в каменных пещерах. В нашем распоряжении оказались два дома в наземном и темном мирах, куда мы переносимся порталами. Киану по моей просьбе часто поет о том, что все будет хорошо. Родители сдержанно поздравили с выбором мужа. Они не одобрили неравный брак. Но нам этого и не требовалось. Нас связывает гораздо больше, чем социальное положение или статус. В нас течет общая кровь. Мы буквально проросли друг в друге. Большего и не надо. Постскриптум. Кровь демонов сделала нас с Киану похожими, изменив внешность обоих. Теперь у него светлые волосы, а у меня ярко-синие глаза. Оказалось, это особенность огненных – Такой цвет радужки заставлял подчиняться людей и скрывал истинный алый взгляд. Мы живем уже много веков и нам никогда не бывает скучно вместе. Нам всегда есть о чем поговорить и над чем посмеяться. Даже просто сидеть вдвоем и смотреть на огонь в камине замка или в очаге дома в темном мире доставляет удовольствие обоим. Я изучаю порталы и прокладываю новые пути. лорд Феймос продолжает обучение молодого поколения светлых магов и стоит на страже покоя королей. Сколько их сменилось за время нашей жизни, так просто и не сосчитать, но те события во дворце, свидетельницы которых я стала, больше не повторялись. Кеану передает свой опыт и дает разумные советы каждому новому правителю и его наследнику. В темном мире мой муж тоже наход применение своим новым способностям. Конечно, ему далеко до демонов с их кровью и магией, но он продолжает их изучать. И удивительно, но этот мир преподносит сюрпризы. Ректоры и преподаватели меняются, адепты учатся, а мы переживаем за каждого входящего в главный холл академии. В наших силах обучить и воспитать молодых, светлых магов благородными людьми. Темный и наземный мир существует каждый сам по себе – Лабиринт разделяет и объединяет их. У каждого своя судьба так заведено и не нам менять порядок вещей. Пост- пост скрриптум романтический. Языки пламени облизывали поленье из стволов фруктовых деревьев, сгорая они наполняли воздух приятным запахом. Удобно устроившись в объятиях мужа, я смотрела на завораживающий танец огня в очаге, позабыв о бокали с вином в руке, Киану тоже не торопился нарушать тишину. Я слышала его дыхание, ощущала стук сердца и это доставляло удовольствие. Он рядом со мной. Совсем недавно мы вернулись из академии в темный мир и теперь наслаждались заслуженным отдыхом. Сегодня были выпускные экзамены и мой муж лично оценивал знания каждого адепта. с кем-то провел спаринг на мечах, кого-то закидывал вопросами по теории, мне нравилось наблюдать со стороны за процессом но сама я всегда отказывалась участвовать в этом мне было жаль тех ребят кому достался небольшой резерв силы вспоминала свое обморочное состояние во время экзаменов и не могла строго спрашивать стихих троечников единственное на что я соглашалась с удовольствием это сопровождение ребят в лабиринт Здесь мне был знаком каждый камень, а сила позволяла подстраховывать адептов в случае опасности. Нет, конечно, демоны редко появлялись в подземных пещерах и все же. Ведь порой встречалась молодежь излишне уверенная в своих силах. Кеанан согласился с моими настойчивыми доводами и изменил правила посещения лабиринта. Теперь за адептами не только следили по магическим браслетам, но и я сопровождала их. всегда незримо, чтобы дать ощущение свободы светлым магом. Я кое- о чем вспомнила, подняла бокал в руке и полюбовалась сквозь рубиновое вино на языке пламени. Да отозвался муж. Даным-давно, когда я отбывала наказание в карцере, мне приснился сон о лабиринте, сосредоточенно свела брови и постаралась вспомнить подробности. Тонее я каждую ночь прогуливалась там, но никого не встречала. А однажды столкнулась с молодым парнем он показался немного старше меня выпускником и он смутно походил на тебя с красными волосами кеану в этот момент отпивший вина закашлялся эмили а почему ты сейчас об этом вспомнила прочистив горло поинтересовался муж не знаю наверное из-за экзаменов в лабиринте пожала плечами удивленные его реакции скорее всего из-за них и Свернул тему он, озадаченно замолчала, обдумывая странное поведение супруга, которого, казалось, знала до малейшего движения души, и сейчас не оставляла сомнения. «Он что-то от меня скрывает». «Ты и можешь объяснить эту встречу?» – развернулась в кольце его рук и внимательно посмотрела в глаза. В темном мире они становились алыми, язычки пламени отбрасывали блики, отчего строгое лицо мужа приобретало хищное и настороженное выражение. «Могу лишь сказать, что я сделал правильный выбор жены». Он прикоснулся губами к моим волосам, отказываясь отвечать. Но меня это не устраивало, я уставилась на него сердитым взглядом, требуя объяснений. «Это был знак», — выдохнул муж, сдаваясь. Демоны всегда живут согласно подсказкам, которые дает сила. Темные их называют знаками. Они проявляются редко исключительно в поворотные моменты жизни, поэтому меня сильно озадачило объяснение океану моего давнего сна. Ребенок, Эмили, все просто, У нас с тобой будет ребенок. Его губы подрагивали, он изо всех сил старался сдержать улыбку. Объсняя потребовала я, им образом встреча во сне много лет назад относится к нашему с тобой ребенку. Потом до меня дошел смысл фразы и от удивления я распахнула шире глаза. В смысле ребенок подскочила и села. расслабленность как рукой сняло. Лабиринт удивительное место. Муж все же не удержался и расплылся в довольной улыбке. Обычно он обучает и направляет, да ты и сама это прекрасно знаешь. Если в реальности в переходах еще можно повстречать живых существ, то в снах остаешься с ним один на один. Если ты встретила кого-то в лабиринте, то эта встреча имеет огромное значение. Он показал тебе будущее, Эмили, нашего сына, похожего на меня». Я молчала, осмысливая сказанное. «А ты сомневался в своем выборе?» — задала ему вопрос. «Никогда!» — расхохотался он и схватил меня в охапку — Никогда. Его поцелуи покрывали мо лицо, вспыхнувшее от волнения. Прошло столько лет и ты вспомнил именно сегодня о той встрече. Выплеснув эмоции, муж теперь лелеял меня в своих объятиях. Эмили я уверен. Вскоре ты сообщишь радостную новость. Харльд будет счастлив, проворчала я. Да, С его выражением эмоций по этому поводу надо что-то делать, серьезно согласился со мной океану. брат по крови всегда близко воспринимал перипетии нашей жизни и сейчас мы оба опасались бурной реакции красного демона на новость о прибавлении в нашем семействе. Надо его женить, воодушевилась я. Он будет занят своей окате и мы будем радоваться его счастью. По уже коварному демону заманить в ловушку очаровательную девушку святыми рожками. Не всем же жениться, некоторыее созданы для счастья. Это были последние слова, сказанные мужем с серьезным выражением. Подушка огромных размеров, служившая мне опорой под спину, резко взлетела вверх, и со всего маха опустилась на довольно улыбающегося огненного. Шов треснул, золотистый кант распустился и на нас посыпался ворох перьев. Одним ударом я не ограничилась, и вскоре все подушки пошли в вход. Ссориться надо уметь. И мой муж делал это в совершенстве его слова коварно подтолкнули меня на выплеск эмоций а я как обычно повелась на провокацию зато его извинения были приняты благосклонно сон сбылся как раз после боя на подушках спустя положенное время я сообщила радостную новость счастливому океану феймысу моему мужу наши опасения оказались правильными харальд ликовал сильнее нас и И вот тогда-то, устав от грандиозных торжеств, мы с Киану решили женить темного родственника. Остается придумать план, но у нас полно времени, его хватит, чтобы предусмотреть все нюансы. Да, мы коварны, как все демоны.